Глава 5. Я чуть задумался, гранат вообще-то огромное множество, и хотя я, как всякий дилетант, предпочитаю те, что мощнее, но понятно же, что чем мощнее гранаты, тем тяжелее и даже объемнее. Ручную, к примеру, бросишь на 40 метров, а противотанковую разве что на 20, если крепкие мышцы. А есть еще зажигательные, дымовые, светозвуковые, газовые... и еще великое множество всяких и разных. Человеческая мысль над задачей убивать себе подобных работает особенно хорошо, радостно и с удовольствием. И даже обычные ручные гранаты, что противопехотные, делятся на оборонительные и наступательные, «Причём оборонительные можно бросать только из-за укрытия, иначе поразят и самого метателя, а вот наступательные можно швырять и на открытом месте. Осколки до тебя не долетят, если бросишь со всей дури». «Пожалуй, — сказал я, — десяток оборонительных». Он кивнул. «Понятно. Они хорошие, как мины. Ещё что?» «Два десятка термитных», — сказал я. «Осколочно-фугасные с круговым разметом осколков, тоже десяток. И десяток с осевым полем разлета. И еще один момент. Мне очень не помешало бы парочку термобарических гранат». Он покачал головой. «Увы». «Нет на складе?» Он снова покачал головой. «На моем нет. Но я слышал, на центральном есть». «На центральной пока рано». сообщил я. «Хорошо, посчитайте, упакуйте и перевяжите лентой. к р а с н ы й или голубой?» Я посмотрел с обидой на лице и в осанке. «Мы разве не за старые добрые ценности? м а л ь ч и к о м с и н я я девочкам к р а с н а я или р о з о в а я Он ухмыльнулся. «Перевяжу самый синий. Что-то еще?» «Автомат. Горк». Он покачал головой, даже не слышал о таком. «Сегодня я такое видел», — отрезал я. «В мечтах, правда. У одного весьма крутого спецназовца в руках». «Крутого?» — переспросил он задумчиво. «Да сейчас много крутых там, где раньше никогда бы не встретил. Сейчас он где?» «Наверное, — ответил я, — в морге». Не думаю, что причину смерти будут выяснять долго, если пуля вошла точно между бровей и вышла из затылка. И он был еще теплый, когда прибыла полиция. Так было в моем видении. Мне часто всякое грезится. Он хмыкнул. «А ты где был?» «А я в соседней комнате слушал музыку», ответил я с достоинством. «Я эстет. Я обожаю хорошую музыку. Мне под нее так хорошо спится». Надо было хватать, Горг. К дому уже подъезжала полиция, сказал я. Хотя, может быть, украсть у них? У меня там вроде бы есть концы. Нет, рискованно, там же везде камеры. Так что насчет... Он посмотрел на меня в нерешительности. У меня в самом деле нет. Но могу попробовать заказать у центровиков. У них все только для спецназа. Но это уже не сегодня. Я ответил со вздохом. «Ничего, в следующий раз забегу. Есть бронекостюмы из графеновой ткани?» «Дорогая штука», — сказал он предостерегающе. «Какой твой размер?» «Я думал», — ответил я, — «они растягиваются. В небольших пределах», — уточнил он. «Потому лучше точно по росту, чтобы с запасом. Учти, это не такое «счастье», как о нем пишут». «Не говоря уже о снаряде. Он не спасет даже от тяжелой снайперской пули». «Я думал, останется только кровоподтек», — он покачал головой. «Это если в грудь или в спину, а если в череп, то-то». «Все равно беру», — сказал я. «Это понадобится». Он вздохнул. «Хорошо. Лишь бы ваш спонсор все оплачивал». Он вынес из дальнего помещения небольшую коробку, в таких совсем недавно продавали духи. Я развернул и осмотрел, как будто что-то понимаю. Это уже не допотопный бронежилет, а именно костюм, что напяливается целиком. Как гидрокостюм для подводного плавания, даже пальцы рук защищены. Он пропускает воздух, но молекулы воды не проходят. А еще останавливает пули, стрелы и арбалетные болты. Хотя от удара тяжелого меча или топора останутся кровоподтеки. «Начинай переносить», — напомнил он. «Защиту надолго отключать нельзя». Помогать не стал, и я попыхтел, затаскивая ящики с гранатами и патронами в багажник. Но управился быстро. Помахал рукой на прощание. Щегольский стронгхолд помчался так, словно везет плейбоя в ночной клуб. Когда-то разговоры за рулем запрещались, можно было схлопотать крупный штраф, но сейчас, когда почти везде автошоферы, мне пришлось трижды отвечать на звонки друзей со всякими дурацкими предложениями. Сходить, отметить, побалдеть. Пока не озлился и не поставил «Занят. Сплю». Едва вошел в дом, на экране в гостиной появилась улыбающаяся Аня. «Тебе мама звонила», – доложила она с таким удовольствием, словно это ее, как замечательную невестку, похвалила свекровь. «Сказала, что ты замечательный. Ей все соседи завидуют, что ее посещает сын, а вот их дети, прародителей, и забыли». «Я прервал. Отключись на минутку. Что-то изображение выводится мутное, я протру». «Это у тебя в глазах мутно», — возразила она обиженно. «На самом деле же всё...» «Выполняй», — рявкнул я. Экран мгновенно погас. Я для верности отрубил энергопитание всей системы наблюдения. Если на несколько минут, то никакой тревоги не поднимется. Атомные бомбы тайком на кухне с такой скоростью не собираются. Подогнав автомобиль к крыльцу, таскал ящики с гранатами в дом, по ступенькам, всё-таки на цокольном фундаменте. Потом в поте лица трудился, перетаскивая по коридору к стене с порталом. Поставил стул, на нём ящик, отдыхал несколько секунд. Потом приподнимал, ещё и переваливал через край. Глядя, как там исчезают ящики, всякий раз со страхом и облегчением думал, как хорошо, что гранаты сами по себе не взрываются от удара о пол. Нужно обязательно выдернуть кольцо. И только в кино кольцо выдергивают зубами или небрежным движением пальца. А на самом деле, не расправивши усики, кольцо почти невозможно выдернуть, даже силачу. Но даже с выпрямленными выдергиваешь с великим трудом. Я на уроках физкультуры металлучебные знаю. Так что от удара о пол никакое колечко не выпадет. И ничего не рванет. А в кино десятки раз видел д у ш е щ и п а т е л ь н ы е кадры, как ребёнок играет гранатой и выдёргивает из неё кольцо. Я перетащил всё, отключил генератор и велел пылесосом убрать, вымыть и почистить. Врубил систему наблюдения, а сам отправился готовить кофе. Хотя готовить громко сказано, я по-прежнему признаю кофе только крепкий, сладкий и горячий. И никак не поддаюсь тому помешательству, что охватило за последние две декады мир, когда на всех углах возникают кофейни, предлагающие самые необычные ароматы и самые изысканные вкусы. Кофейный аппарат молча смолол зерна и приготовил большую чашку густого, сладкого и крепкого напитка. А тостер все понял и выдал поджаренный тонкий хлебец. Ломтиком сыра я накрыл его сам». и, усевшись в кресло, принялся смаковать медленно и с удовольствием. Самому в портал еще рано, еще не все. С с о ж а л е н и е м допил кофе, в поиск забил горнолыжные костюмы и сразу же включил связь. На экране появилось лицо молодой женщины, слегка отдалилась, как я понял, чтобы я увидел ее великолепной формы, грудь и широкие плечи спортсменки, модные в этом сезоне. «Слушаю вас. Нужно приобрести кое-что», — сказал я из одежды. «Хочу на днях прокатиться на лыжах. Где-нибудь в Альпах». Она улыбнулась. «Понимаю. Для Альп вам нужен горнолыжный костюм VIP-класса. Там теперь только отели хай-левла, а среди клиентов только самые состоятельные люди, бизнесмены, политики, кинозвезды, медиамагнаты». «У вас есть виртуальная примерочная?» Она кивнула, но на губах проступила несколько пренебрежительная улыбка. «Разумеется, но наши клиенты обычно приезжают лично». «Я слишком занят», — объявил я. «Мне деньги не папа оставил. Я имею в виду совсем не римского папу. Сам зарабатываю, поэтому давайте лучше примерочную». «Как вам угодно», — ответила она. «Ваша аппаратура поддерживает трехмерность». Я хмыкнул. «Даже не знаю, что она еще поддерживает. Возможно, даже земную ось, о которую чешут спины медведи». Она кивнула. «Входите». Я сделал шаг. Ощущение такое, словно в самом деле переступил порог в их магазине, хотя сквозь полупрозрачные стены и полки с товарами смутно различаю и свою комнату. «Я человек старых правил», сказал я, почти извиняясь. «Мог бы и лично примчаться». Но всё-таки дико занят. Даже на горно-лыжный курорт едва выкроил время. Моей тонкой душе эстета в самом деле не достаёт тактильной щупальности. Э, понимаете? Девушка поспешно кивнула. «Да-да, вы любите щупать?» «Точно», — одобрил я. «Что хотите пощупать?» — спросила она. Я посмотрел на её грудь. Подумал. Хотел зайти с другой стороны и посмотреть назад. Но она стояла вплотную к стене. Объяснил, с рассчитанной нерешительностью, «Мне бы хороший горнолыжный костюм, но без выпендренов. Однако надежный». Она заулыбалась. «Что же вы такой скромный? Теперь все стараются выделиться». «Так стараются», — согласился я, «что все как спицы в велосипеде». «Меньше бы старались». Она улыбнулась понимающе. По ее виду заметно, что эти выделяльщики ее достали больше всего, но вслух такое не скажешь, произнесла дружески. «Пойдемте покажу. Смотрите вот этот ряд. Хороши?» Я оставался на месте, иначе уперся был б о м в стену своего дома. А так полки специализированного магазина поплыли нам навстречу. «Рай для горнолыжников и альпинистов». «Есть ещё такая дурь, вообще с ума сходят, могли бы спокойно на диване с банкой пива». «Ничего не заинтересовало?» – спросила она. «Пока нет», – признался я. «Тогда нам сюда». Я обалдело таращил глаза по сторонам. Дальше уже не помещение под продажу одежды, а выставочный ангар, где можно с комфортом расположить десяток стратегических бомбардировщиков. Видя мою нерешительность, она спросила заботливо. — Помочь? — Да, — пробормотал я. — Не хотелось бы терять время. Я человек занятый. Она повела ладонью в воздухе, и передо мной появился великолепный горнолыжный костюм во всей красе пикапщика. — Как вам этот? — я покачал головой слишком яркий. — Понимаю, это чтобы издали было видно, если заблужусь или попаду под снежную лавину. Вот-вот, всё практично. Но я, стыдно сказать, не такой уж и горнолыжник, честно говоря, совсем никакой. Просто пригласили поехать с друзьями, понимаете? Потому не хочу выделяться, а то от человека в чемпионском костюме и требовать будут больше, чем я могу. Её улыбка чуть померкла. Выгляжу нищебродом, заглянувшим в магазин для богатых. Тогда давайте посмотрим что-нибудь из этого ряда. Я посмотрел и помотал головой. «Нет, это чересчур». «Куда уж проще», — сказала она почти с обидой. «Чересчур просто», — договорил я. «Мне с самыми последними наворотами. Не только полная вода и влагонепроницаемость. Это и мои штаны с рубашкой умеют, а именно наработки завтрашнего дня». Она пробормотала. «Кое-что есть, но это в другом отделе, для VIP-клиентов». «У меня платиновое», — сказал я скромно. «Класс Империал». «О, — сказала она, — с почтением, тогда вам сюда. Правда, костюмы здесь тоже ярко-красные и оранжевые». «Они умеют хамелеонить», — напомнил я. «Знаю, читал». «Это в отделе рядом», — сказала она. «Позвольте». Стены с развешанными костюмами шустро поплыли навстречу. Я всматривался очень тщательно, будто и в самом деле... Собираюсь попасть под снежную лавину. Если выпасть из самолёта, никакой костюм не спасёт. Но с крыши невысокого дома можно без особой опаски, если не выставлять руки. Ткань выглядит тонкой, но там два слоя, а между ними впрессована какая-то хрень, что при ударе мгновенно раздувается и спасает от переломов. Это самое главное, не говоря уже о том, что поддерживается температура тела, влажность и прочее и прочее. Встроенные элементы вбирают днем солнечные лучи, а ночью поддерживают нужную температуру, точнее заданную. «Мне два костюма», — сказал я. «Один точно по росту, другой — приятелю. Он на три пальца ниже. А комплекция?» «Да, тоже чуть-чуть не добирает». «Принято», — ответила о н а «Запомните адрес», — сказал я. «Когда доставите?» Она скосила глаза в сторону. На лице появилось озабоченное выражение. «Ой, ни одного свободного коптера. Такое бывает крайне редко, но... Все равно доставим сегодня же. Не позднее, чем через т р и ч е т ы часа. Это удобно?» Я кивнул. «Да, вполне. Я не спешу. Если меня дома не будет, умный дом примет заказ». Она чарующе улыбнулась. Все будет сделано. Спасибо за покупку. За ее спиной проступил стенд с причудливым снаряжением для альпинистов. Целый стенд с образцами. Все такое эффектное, что можно с ним ходить на бал. Или великосветские рауты. Мне без надобности костюм нужен совсем для другого. Хотя... Погодите, сказал я за миг до конца связи. Вон там что, в самом деле альпинистский трос? Она заулыбалась. «А вы ожидали какое-то допотопное страшилище?» «Да, всё в этой коробочке. Смотрите». Коробочка размером с серебряную монету только вдвое толще. Женщина с той же заученной улыбкой продемонстрировала дисплей на одной стороне. «Видите? Принцип обычной рулетки, которой пользовались ещё наши деды?» «Тяните за шнур на ту длину, которая вам нужна. Вот эта кнопка фиксирует». Так что остановите на любом километре. Ха, простите, у вас такое лицо? Конечно, не километры, но 300 метров даже в самой облегченной модификации гарантированы. А где же крюк? Спросил я с сомнением. Он прилагается? Она смотрела с той же улыбкой. Все там, в этой штуке. Ну да, сказала она почти с презрением, если бы это было ей позволено. «Вы же горнолыжник, а не альпинист, такие мелочи не знаете. Вот здесь нажимаете и регулируете». Она коснулась пальцем тача, крохотной пимпочки, за которую вытягивала веревку, а на самом деле простую с виду леску для самой мелкой рыбы. Щелкнула и выдвинула на ладонь в три стороны хищно-загнутые лапы такого якоря, что удержал бы и «Титаник». «Мало?» – спросила она по бедным г о л о с о м «Жмём ещё?» Лапы удлинялись, вылезая из сочленений, пока не стали в размахе по метру. «Ого!» – сказал я. «Не знал про такое. Беру. А эта леска точно не оборвётся?» Она посмотрела на меня в сомнении. «Вы в самом деле не слышали о космических лифтах?» Стены магазина и она исчезли. Я снова в своей комнате. Из-под стола доносится «Скрежет» — это Яшка что-то грызет или пытается вытащить наружу. А я прошелся до середины комнаты и плюхнулся на диван, взмахом руки включая жвачник с новостями дня. Отдохну до момента, когда прибудет дрон с заказом, а потом сразу же прыгну в портал. А там нужно спешить, я пообещал стражникам «одна нога здесь, другая там». За грохотом и криками со стороны экрана я не слышал, а только почувствовал, как яшка унёсся прыжками проверять свою мисочку с едой. Совсем не похожий на ящерицу. А уже не то на микроскопического ящера, не то на кенгуру размером с тушканчика.